«Вам точно жалко нам рассказывать?» — кольнула Аглая. «Нет, я потому, что я уже про эту самую смертную казнь Давича рассказывал». «Кому рассказывали?» «Вашему коммердинеру, когда дожидался». «Какому коммердинеру?» — раздалось со всех сторон. «А вот что в передней сидит, такой с проседью, красноватое лицо. Я в передней сидел, чтобы к Ивану Федоровичу войти». «Это странно», — заметила генеральша. — Князь-демократ, — отрезала Аглая, — ну, если Алексею рассказывали, нам уж не можете отказать. — Я непременно хочу слышать, — повторила Аделаида. и да, действительно обратился к ней князь, несколько опять одушевляясь. Он, казался очень скоро и доверчиво одушевлялся. — Действительно, у меня мысль была, когда вы у меня сюжет для картины спрашивали, дать вам сюжет. Нарисовать лицо приговоренного за минуту до удара гильотины когда еще он на эшафоте стоит, пред тем, как ложиться на эту доску. — Как лицо? — Одно лицо? — спросила Аделаида. — Странный будет сюжет, и какая же тут картина? — Не знаю, почему же, — с жаром настаивал князь. — Я в Базиле недавно одну такую картину видел. — Мне очень хочется вам рассказать. Я когда-нибудь расскажу. Очень меня поразило. — О базильской картине вы непременно расскажете после, — сказала Аделаида. А теперь растолкуйте мне картину из этой казни. Можете передать так, как вы это себе представляете? Как же это лицо нарисовать? Так, одно лицо? Какое же это лицо? Это ровно за минуту до смерти с полной готовностью начал князь, увлекаясь воспоминанием и, по-видимому, тотчас же забыв о всем остальном. Тот самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот. Тут он взглянул в мою сторону. Я поглядел на его лицо и все понял. Впрочем, ведь как это рассказать? Мне ужасно бы, ужасно бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал. Лучше бы, если бы вы. Я тогда же подумал, что картина будет полезная. Знаете, тут нужно все представить, что было заранее. Все, все. Он жил в тюрьме и ждал казни, по крайней мере, еще через неделю. Он как-то рассчитывал на обыкновенную формалистику, что бумага еще должна куда-то пойти и только через неделю выйдет. А тут вдруг по какому-то случаю дело было сокращено. В пять часов утра он спал. Это было в конце октября. В пять часов еще холодно и темно. Вошел тюремный пристав, тихонько, со стражей, и осторожно тронул его за плечо. Тот приподнялся, облокотился, видит свет. Что такое? В десятом часу смертная казнь. Он со сна не поверил, начал было спорить, что бумага выйдет через неделю, но когда совсем очнулся, перестал спорить и замолчал. Так рассказывали. Потом сказал, «Все-таки тяжело так вдруг». И опять замолк. И уже ничего не хотел говорить. Тут часа три-четыре проходят на известные вещи, на священника, на завтрак, которому ему вино кофе и говядину дают. Ну, не насмешка ли это? Ведь подумаешь, как это жестоко, а с другой стороны, ей-богу, эти невинные люди от чистого сердца делают и уверены, что это человеколюбие. Потом туалет. Вы знаете, что такое туалет преступника? Наконец, везут по городу Дайшафото. Я думаю, что вот тут. Тоже кажется, что еще бесконечно жить остается, пока везут. Мне кажется, он, наверное, думал дорогой. Еще долго, еще жить три улицы остается. Вот эту проеду, потом еще та останется, Потом еще та, где булочник направо. Еще когда-то доедем до булочника. Кругом народ, крик, шум, десять тысяч лиц, десять тысяч глаз. Все это надо перенести, а главная мысль. Вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят. Ну, вот это все предварительно. На эшафот ведет лесенка. Тут он пред лесенкой вдруг заплакал. А это был сильный и мужественный человек. Большой злодей, говорят, был. С ним все время неотлучно был священник. И в тележке с ним ехал, и все говорил. Вряд ли тот слышал и начнет слушать, а с третьего слова уж не понимает. Так должно быть. Наконец стал сходить на лесенку. Тут ноги перевязаны и потому движутся шагами мелкими. Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а все ему крест давал целовать. Внизу лесенки он был очень бледен, а как поднялся и стал на эшафот... Стал вдруг белый, как бумага, Совершенно как белая пища бумага.